Помнить бы хоть что-то. Чей-то взгляд ощущался даже через накинутое на голову одеяло. Кирин напрягся, готовясь отразить нападение, но нападения не следовало, а взгляд был любопытный, но миролюбивый. Хм. Память отказывалась выдавать хоть что-то. По ощущениям, он явно не на привычном ложе. Тело воспринимало его как нечто незнакомое. хотя какое для него ложе привычное, вспомнить не удалось. И вообще, где он как тут оказался? Кто смотрит на него и вот так-так. А кто он? Осознав последний вопрос, мужчина распахнул глаза, стёрнул с лица одеяло и нос к носу столкнулся с детской любопытной весёлой мордашкой. Его рассматривала лохматая девчушка лет 5-6. Она еще лежала в постели в ночном одеянии веселого розового цвета, прижимала одной рукой мягкую игрушку для наухого зайца. Постель ее была застелена тоже розовым постельным бельем, а у зайца на ухе красовался розовый бантик. — Проснулись? — шепотом спросила она и улыбнулась во весь рот. Пары зубов не хватало, что придавало ей умильный и немного комичный вид. Он осторожно кивнул и скосил глаза, чтобы не рассматривать ее улыбку с чербинками. Она это заметила и хихикнула. «А мне зубная фея принесла денежку за вот этот зубик и потыкала пальчиком на одну из дырок». Керен поднял брови. «Зубная фея? Это что еще за тварь?» В памяти не шелохнулось ни малейших намеков на то, кем может являться это создание. А девочка продолжила. Мы с мамой, когда у меня зубы начали выпадать, долго решали, кому их отдавать: мышке или фее. Решили, что фее, я же девочка, а мышки пусть у мальчишек забирают. Правильно. Кирин на всякий случай кивнул. Девочка ему была симпатична. Ну хочет ребёнок отдать свои зубы такой пакости, как фея, пусть Хотя, на его взгляд, грызуны и то лучше, чем мелкие, пронырливые, склочные и зловредные фейки. «О, он помнит, кто такие феи!» «А твоя фея такая мелкая, зубастая, ушастая и с крыльями, как у летучей мыши!» — спросил он наконец. «Надо же знать, к чему быть готовым!» «Чш!» — зашипела на него юная собеседница. «Маму разбудите!» Она полночи не спала, переживала, когда мы вас сюда привели. Мама, логично. У такой крохи должна быть мама, и отец. Но об этом позднее. Где там мама? Она обнаружилась на диване напротив. Видно, что женщина хотела просто на секунду положить голову на подушку и прикорнуть, но так и отключилась. Многие в пушистых меховых тапочках стоят на полу, на плечи накинуто одеяло. Голова на подушке, под глазами залегли тени. Кирен повёл носом. Пахло каким-то лекарством. Он перевёл взгляд на девочку и поднял брови. Переволновалась. Так-то она у нас крепкая, но вы, дядя, рогатый, и с двумя сердцами, не каждый взрослый выдержит такой стресс. Кирен поднял руку и пощупал голову. Ага. Так вот, что его смущало в облике девочки и женщины. У них не было рогов. И что там насчёт сердца? Два? А сколько сердец у вас? На всякий случай уточнил он. Одно, конечно, прыснула от смеха малышка, но тут же зажала рот подушкой, чтобы не шуметь. Хм. Они помолчали, с интересом изучая друг друга. Есть хотите? Хочу. А что едят такие рогатые и двухсердечные дяди? Мясо? Неуверенно предположил он, подумал и добавил: определённо и сыр, и хлеб. В животе у него заурчало. А что есть у вас из еды? Я не знаю. Мне мама по утрам в основном кашу варит. Мне надо кашу, и не будем будить маму. А почему ты обращаешься ко мне во множественном числе? На вы? У нас так принято к старшим и незнакомым, а на вашей планете? Что такое планета? Ну, мир, такой большой шар в космосе, в окружении звёзд. Мы сейчас на планете Земля. А вы с какой? Говори мне ты. Мне почему-то так привычнее. И нет, я не знаю, откуда я, но точно не с шара. Ой, память ещё не вернулась, да? А вы мне ты. Дядя, а ты мне бутерброд сделаешь? А то мама не разрешает мне пока самой ножом резать, боится, что я поранюсь. Глупости какие. А как ты собираешься отбиваться от нечисти, если не в состоянии себе даже хлеба отрезать? Какой ты смешной. Снова захихикала она в подушку, потом выкорабкалась из-под одеяла и оказалось, что одета она не в ночную сорочку, а в пижаму. Мама тебе там простыню намотала вчера, когда ты без сознания лежал. Нам Сергей Владимирович помогал. Это наш сосед. Ты очень тяжёлый, ты знаешь? Догадываюсь, прошептал Кирен. Он уже встал и сейчас потуже затягивал углы простыни, чтобы она не свалилась. Бросил быстрый взгляд на спящую женщину. Это ж как она устала, что не просыпается от их возни и перешёптываний. Потихоньку рогатый гость и юная хозяйка прокрались на кухню. Она в мягких тапочках, он босиком. Но пол был к его удивлению не ледяной, ноги не стыли и вообще, в этом крохотном жилище было тепло, светло и очень чисто. Чуствовалось, что живущие тут существа любят свой дом и поддерживают его в порядке. "Дядя, смотри", открыв дверцу холодильника, Полина поманила гостя. "Вон там молоко, колбаса, сыр, достанешь, а то мне надо стул подтащить, иначе я не дотягиваюсь". На руки возьму. Не испугаешься? Опустил на свою маленькую помощницу взгляд мужчина. Неа, я храбрая, но глупая. Подняв её на руки и усадив на локоть, Кирин подошёл ближе к холодильному шкафу. Приют или незнакомого воина. Беседуешь с ним без взрослых. А если я тебя убью? А зачем? Принялась вытаскивать из шкафа продукты поля. Денег у нас с мамой всё равно нет, драгоценностей тоже, никакой техники, которую можно было бы украсть, гаджеты все старые, их даже не продашь. Кирен слушал и пытался понять. В жилище было чисто, аккуратно, но действительно скромно, ни картин, ни статуй, ни позолоты, ни дорогой мебели, ни зеркал в резных рамах. Всё очень простое, хотя, наверное, функциональное. Что такое техника и гаджеты, он не знал, но решил отложить выяснение на потом. А почему у вас нет денег, спросил наконец самое простое. Потому что мама одна работает, а я часто болею, ей приходится со мной сидеть дома на больничных, и из-за этого хорошую работу найти не получается. Она поэтому фрилансер, с важным видом поясняя этому взрослому дяде очевидные вещи. Поля шарила взглядом по полкам. О, а ещё есть тушёнка. Вон в том шкафу. Тушёнка это мясо такое, в железной банке. Мы его сейчас переложим на тарелку и подогреем в микре, в микре, в микроволновке. Спустя время эти двое сидели и ели. Под шутками руководством Керен нарезал бутербродов, вскрыл железную банку и переложил на тарелку холодное мясо. Полина же показала ему, как налить воды в чайник и подогреть в специальном ящике еду. Пока он пытался осознать, как пользоваться всеми этими новыми для него предметами, девчушка сидела на стуле, весело болтала ногами и с набитым ртом рассказывала о своём мире, что эта земля планета такая, что она в космосе, а вокруг звёзды, которые огромные огненные шары. И про мальчишек в своём детском саду, Что они глупые и дразнятся. Гость ел и слушал. Его не удивляли необычные предметы быта. Правда, он от чего-то называл их артефактами и пытался выяснить, на какой магии они работают. Полина веселилась, но не спорила. А магия электричества и волны. А вот с тем, чтобы объяснить, что такое эти микроволны, не вышло. Дядя, а как мне тебя называть? Ты уже вспомнил своё имя? «И я напоминаю, что я Полина, сокращенно Поля, а мама Ирина, Ира, а ты?» «И я-то!» – поскреб щетину мужчина и вздохнул. «Самому интересно, как же меня зовут?» «Ты смешной!» – улыбнулась она во весь рот. «Хочешь, мы пока придумаем тебе ник?» «Что придумаем?» «Никнейм! Ну вот я в игре Полетта, а то Полин много, логин был занят». Что было занято? Ой, какой же ты дремучий. Ну, логин это имя пользователя. Я тебе потом покажу. Хочешь научить тебя уничтожать зомби? Они по грядкам ходят. Кирин прислушался к внутренним неоформленным ощущениям и выдал: "Что-то мне подсказывает, я отлично умею уничтожать зомби и поднимать и успокаивать". Вау! А мне мама не разрешает такие игры, где ролевки, а то бы я некромантом стала или чернокнижником. Рано тебе ещё в некроманты и чернокнижники. Дар тьмы просыпается в 12 лет. Да понорошку, прыснула от смеха Поля. В игре. А ты что-то вспомнил, да? Ты всё же инопланетянин или пришелец из другого мира, как в фэнтези. И тут в комнате что-то с грохотом упало. В одно мгновение мужчина подкинулся, схватился со стола нож и рывком задвинул себе за спину девчонку. Она даже понять ничего не успела, только что сидела на стуле и жевала печеньку. И вот уже стоит у окна за спиной их странного гостя. "Поля, Поля, ты где?" раздался из комнаты крик, и в кухню ворвалась перепуганная женщина. "Где моя дочь? Что ты с ней сделал?" "Ма- Аккуратно выглянула из-за спины керина девочка. А мы тут завтракали, ты нас напугала. О, господи. Ирина схватилась за сердце и прислонилась к косяку. Я проснулась, а тебя нет, вас обоих нет. Ну, смущённо кашлянул мужчина, поняв, от чего так переволновалась приютившая его женщина. Спасибо за помощь. А мы тут вот бутерброд. Мам, кофе? Да. на подгибающихся ногах, Ирина прошла к ним и без сил опустилась на стул. Даю слово, что не причиню вам с дочерью вреда, если только вы не станете угрожать мне, неожиданно выдал их ночной гость. Я благодарен за помощь и приют. Ага, не впопад обронила мать Полины и пригладила светлые встрёпанные сосно волосы. Пальцы у неё немного дрожали. Кто вы? Вспомнили что-нибудь? Мам, он, а еще он не кромант. А ещё он мне инопланетянин. Ничего про космос не знает. Представляешь? Зато разбирается в зомби, обещал меня научить парочке заклинаний. Но потом, если у меня дар тьмы проснётся в 12 лет. Ира издала немного истерический смешок, потёрла лоб и встала. Кто хочет кофе? Мне какао, мам. А мне кофе это что? "Дядя, это такой чёрный, горький напиток. Гадость. Но ну, мама любит. Ты только не соглашайся пить его без сахара и молока", заговорщицким шёпотом просветила его юная хозяйка. Кирен усмехнулся, покачал головой и обратился к хозяйке взрослой. "Кофе, если можно. Я сначала попробую в том виде, как предпочитаешь ты, но если что, был бы признателен за сахар и молоко". Спустя время В кухне разнеслись ароматы какао и свежесваренного в турке кофе. Ира ловко разлила всем присутствующим напитки и, присев за стол, взяла в ладоню чашку с кофе. Она любила чёрный, без сахара и молока, но добавляла чуть соли и специи под настроение. Мускатный орех, перец, гвоздику или корицу. Гость осторожно пригубил, покатал на языке вкус напитка и, удивлённо приподняв брови, принюхался. «Снова отпил. Неплохо», — выдал, наконец, на вопросительный взгляд Поли. «Но в следующий раз я попробую так, как предлагала ты». «Они некоторое время пили, а потом пришла пора поговорить». «Вам удалось что-нибудь вспомнить?» — вернулась к животрепещущей теме Ирина. «Увы», — покачал головой Керин. «Проблески появляются, но сложить цельную картину не получается». хуже того. Не имею ни малейшего представления, где я, как тут ощутился, как меня зовут и кто я такой. Вы были ранены чем-то острым и крупным, а ещё по голове тебя шиндарахнули. Ага, прямо про миш рогов. Поля, не тыкай взрослым. Это я ей велел. И тебя прошу, Ирина, обращаться ко мне на ты. Мне это привычно. У нас где-то там так принято. При мне что-то было, покрывало, грязное, мокрое, в крови. Я его в стиральную машинку засунула, но ещё не успела постирать. Я сначала смотрю его. Выпрямился мужчина. Что-то ещё? Нет, всё. Вы ты был обнажён, босс, без сознания. Мы нашли вас тебя у подъезда. Ты не из этого мира, неуверенно добавила она. Да. Похоже на то. Но что странно, я определённо слышал название вашего дома, Земля. Не могу вспомнить от кого и когда, но мне точно знакомо это. Я знаю, что тут живут люди и коты. Коты? Вот видишь, мам, даже рогатые дяди знают, что настоящему человеку нужен котик, а ты мне не разрешаешь. У меня есть кот. Неожиданно выдал Керен и удивлённо моргнул. Саня. Прелестно, вздохнула Ира. Ты не помнишь своё собственное имя и откуда свалился, но кот а не забыл. А потому что котики рулят миром, расхохоталась Полина. Рулят. Перевёл на неё взор гость. Правят. Вашим миром правят коты? Ну они же такие няшные, котикам больше всего лайков ставят. Няшные. И чего ставят? Лайков. не понимаю. Если тебя утешат, я тоже не всё понимаю в их сленге, усмехнулась Ира и погладила дочку по голове. В чём? Повисла пауза, пока все присутствующие пытались как-то собраться с мыслями. Но непосредственный ребёнок вновь первым нарушил тишину. Ма, а ты сегодня пойдёшь фотографировать или мы дома графии что? Опять не понял их гость. Фотографировать Ира задумалась. Надо бы, такой чудесный снег, но она кивнула на их гостя, закутанного в простыню. Да, проблемка. Совсем по-взрослому протянула поля и сделала вид, словно чешет щетину, выдвинув челюсть вперёд. Дяденька-то у нас совсем голый. А какой хороший снежный демон бы у тебя получился. Что? Но я не демон. Так. Ирина, не обратив внимания на его взгляд, откинулась на спинку стула и пристально уставилась на рогатого мужчину. "Поля, ты гений". "А то ж, я знаю, мам", прыснула смешинками девчушка. "И что бы ты без меня делала, дядя? А ты морозоустойчивый?" Э, растерялся потенциальный снежный демон, не улавливая нить рассуждений своих собеседниц. Уважаемый, не знаю, как к тебе обращаться, вкрадчиво начала женщина. Я подрабатываю фотографом, в том числе выставляю снимки на стоки, атмосферные фото неплохо покупают. Только вот мне нужен будет релиз модели. Как быть с его заключением, если ты даже имени своего не помнишь? Простите, дамы, но я ничего не понимаю, поднял Кирен перед собой руки, сдаваясь. Дядя Козял, ты не расстраивайся. Я тебе сейчас всё объясню, подпрыгивая от нетерпения на стуле, начала Поля. Мама снимает фотографии. Это такие картинки: портреты и всякие натюрморты и пейзажи. Натюрморты, пейзажи, исправила её мать. Ага, вот так. Она делает красивые атмосферные фотографии для блогеров, а ещё такие, которые выставляет на продажу в интернет. Вот. А нам за это переводят денежку, чтобы нам хватало на жизнь. Папа ведь совсем не платит. Так понятно. Ты художница, скосил глаза на Ирину Керн. Он опять не понял половины слов, но решил не акцентировать на этом. Да, да, обрадовалась Поля. Она фотохудожник и периодически снимает людей, моделей. Ты будешь нашей моделью. Мама тебя красиво снимет. Хочешь? Я покажу тебе её работы. Хочу. Сложил руки на груди мужчина. Он пока не понял, согласен ли на такой странный опыт быть моделью художника. В его мире не слишком-то хорошо писали портреты, да и вообще, не унижает ли это его честь и достоинство? Всё же он Он боги, да кто же он такой? Поля, принеси, пожалуйста, планшет, негромко попросила Ирина. Покажи нашему гостю мой аккаунт, а я пока приберусь и подумаю. Релис. В принципе, если человек скрывается под псевдонимом и им же его подпишет заполненная от руки, надо будет узнать.